Глава восьмая. «Цель захвачена. Разреши открыть огонь, Буйвол!» — проговорил в рацию мужчина со снайперской винтовкой в руках. «Огонь разрешаю, Сокол!» — коротко ответил командир группы, и прозвучало три приглушенных выстрела подряд. Бесшумные снегоходы сразу потеряли управление и остановились, тогда как трое оставшихся в живых врагов быстро попрятались по кустам и за деревьями. Но это им не помогло, так как их уже поджидали еще двое бойцов. Сам Буйвол и его верная спутница Кобра. Так что они вышли позади скрывшихся от снайпера предателей и приготовились их добивать. Девушка предпочитает вести ближний бой, потому встретила новобранцев мощной энергетической волной, что повалило их на снег, а у одного и вовсе выбило из рук оружие. Тогда как Буйвол, крупный мужчина двухметрового роста, предпочитает орудовать своим пулеметом. Потому он пока не вмешивался, так как звуки выстрелов его оружия будут слышны даже в шахте. Но все равно он держал оружие наготове, хотя и понимал, что справится с доходягами даже голыми руками. «Что? Свои? Вы чего, идиоты?» Взревел боец с позывным «двенадцатый». «Свои!» «Предатели нам не свои», — пробасил Буйвол и навел дуло пулемета на командира группы. Но тот не зря считался довольно опытным бойцом. Да, ему далеко до такой элиты, как эта троица, но он просто отвлекал внимание и в это время незаметно навел пистолет на девушку. Прогремело несколько выстрелов — Вот только все пули отскочили от невидимого барьера. «Да откуда у вас такие артефакты?» Выругался двенадцатый. «А потому что мы не такой сброд, как вы!» Прошипела девушка и одним стремительным движением настигла лежащего на снегу мужчину, после чего вонзила два ножа ему в грудь и провернула их. Остальным предателям эта картина не понравилась, и в попытке спастись... Они нажали на спусковые крючки своих винтовок. Началась беспорядочная пальба, и во вспышках выстрелов едва ли можно было заметить стремительные перемещения дамы. «Но мы ведь выполнили задачу оптимально!» — проскулил техник, получив ножом по ноге. «Мы никого не предавали!» «Вы бросили своего!» — прорычал Буйвол. «Это предательство!» Он возвышался над растерянным парнем и готовился нанести последний удар. «Да какого хрена? Мы — демоны войны! Жертвовать своими для нас нормально!» — пропищал тот. «Нет, демоны войны не жертвуют своими, а погибают во время выполнения опасных задач всем составом и бьются за каждого боевого брата до конца. Мужчине!» Стало мерзко от слов предателя, ведь тот полностью переврал все идеалы черного контракта. На этом он нанес последний удар, и воцарилась тишина. Да, пришлось немного пошуметь, и враг вполне мог слышать все эти выстрелы, но это уже совершенно не важно. Затем Буйвол приказал остальным членам отряда поторопиться и собрать все вещи с убитых после чего они на снегоходах направились ко входу в пещеру. Дорога заняла всего несколько минут, и вот бойцы подошли к черному провалу шахты. Там стали аккуратно изучать местность, все время держа на прицеле все подозрительные места. — Что-то мне здесь не нравится, — прошипела девушка. — Мне тоже не нравится, — согласился с ней Буйвол. «Но наша задача ясна. Если группа новобранцев не справится, заходим мы. Не зря же мы элита!» Он похлопал девушку по плечу, и та усмехнулась. Они продолжили перемещаться короткими перебежками от укрытия к укрытию. За время сражения с группой новобранцев девушка потратила один из своих защитных артефактов, так что снайпер передал ей свой запасной артефакт. Все равно он старается держаться подальше от врагов и поражать их с максимально возможного расстояния. Да и так повелось, что его обычно никто не атакует. Очень уж удачно умеет прятаться сокол даже во время ожесточенного сражения. Но все эти предосторожности оказались напрасны. Бойцы заметили несколько снятых магических ловушек, что их заметно удивило. Ведь обычно ловушки стараются обходить или активировать удаленно, но никак не снимать. Вскоре они зашли под своды пещеры и стали постепенно пробираться все ниже и ниже. Карты старой шахты ни у кого не оказалось, потому приходилось двигаться наугад и стараться не запутаться в сетях многочисленных ответвлений. «Надеть приборы ночного видения», — скомандовал Буйвол и сам нацепил на глаза специальные очки. Пусть все они обладают возможностью видеть в темноте, и глаза их натренированы, но чем дальше они спускались вглубь шахт, тем источников света становилось меньше. А в кромешной тьме, какое бы у тебя ни было зрение, разглядеть вовремя врага не выйдет. Бойцы передвигались аккуратно и внимательно разглядывали своды пещер потому они тут и там отмечали всевозможные странности. Так здесь еще недавно полным ходом велась добыча руды, об этом говорят брошенные буры и прочие инструменты. Иногда на пути попадались все еще горящие костры, разбросанные по полу каски со встроенными фонарями. «Кажется, нам дали ложную информацию», — тихо проговорила кобра. «Здесь явно больше десяти человек». «Было, по крайней мере!» Она заметила труп одного из копателей. «По крайней мере, судя по одежде, это точно не новобранец демонов войны». «Точно, больше!» — согласился с ней Буйвол. «Но где они сейчас? Неужели успели сбежать? И главное, я так и не нашел следов того новобранца!» «Странно все это!» — кивнула девушка, Разглядывая довольно просторное помещение, в котором буквально несколько минут назад кипела жизнь. Но в следующий миг мимо ее лица пронесся сгусток энергии и взорвался где-то позади. Грохот взрыва больно ударил по ушам, но элитные бойцы не потеряли концентрации, потому кобра вовремя заметила, что кусок породы над их головами пошатнулся и с гулом устремился вниз. «В рассыпную!» — рыкнул Буйвол. «Засада!» Закаленным в сотнях тяжелых сражений бойцам не потребовалось ни мгновения, чтобы сориентироваться и выполнить приказ. Они стремительно рванули к ближайшим укрытиям, и кусок камня с грохотом врезался в пол, тогда как из многочисленных ответвлений пещеры хлынул нескончаемый поток грязных работяг. Так Кобра сразу поняла, с кем им пришлось иметь дело. Артель черных копателей не может состоять из обычных работяг. Ведь всем известно, что добывать магическую руду на границе с Российской империей — занятие крайне опасное. Поэтому вместо работяг кирками орудуют серьезные бойцы. И помимо кирок, у каждого из них есть оружие. Началась пальба. Некоторые одаренные стали использовать свои техники, но со временем эффект неожиданности сошел на нет, и троица демонов войны начали давать серьезный отпор превосходящим силам противника. «Ра!» — с уступа под самым потолком спрыгнул мужик с клинком и собрался одним ударом разрубить кобру напополам. Но девушка в тот же миг в очередной раз продемонстрировала своим сослуживцам свою растяжку и, извернувшись, сбила шахтера ударом ноги. После чего отпустила автомат и, выхватив свои любимые ножи, вонзила их мужчине в грудь. Но в этот же миг на нее обрушился шквал пуль, и после нескольких срабатываний защитного артефакта она перекатом ушла за ближайшее укрытие. «Без проблем!» — оскалилась кобра. «Всего лишь мелкие сошки. Справимся!» — заключила она. Битва продолжилась, и спустя несколько минут имперцы начали теснить шахтеров. Тех было больше, но это им никак не помогало, так как храбрые солдаты превосходили их по всем параметрам. Их дары сильнее, покров прочнее. Плюс важно хладнокровие. «Когда ты не дергаешься от каждого выстрела...» Попадать во врага становится куда проще. И когда казалось, что исход боя уже предрешен, появились двое начальников артели. Довольно крупные мужчины вышли из одной пещеры и спокойно направились к обороняющимся солдатам. Один поднял руки и сразу продемонстрировал свой дар магнетизма. К нему притянулись все металлические предметы в радиусе десятка метров, после чего. Мощнейший импульс направил их в сторону противников. Второй долго на месте стоять не стал, и потому, оголив два острых клинка, словно размылся в пространстве от своей скорости. Он стремительно приближался и уклонялся от всех попыток пристрелить его, а уже спустя секунду вступил в ближний бой с Коброй. «Их слишком много!» — рыкнул буйвол и, высунувшись из укрытия, пустил длинную очередь в сторону одаренного магнетизмом. «Мы не были готовы к операции! Нам не докладывали, что их здесь столько! Надо вызвать подкрепление! Здесь обосновалась полноценная артель! Разберемся с этими двумя и уходим! Это приказ!» На этом он метнул гранату в своего врага, прозвучал взрыв, И после Буйвол продолжил строчить из пулемета. Он сконцентрировался на одном противнике и потому новую опасность не заметил вовремя. Осторожно, в сторону! Прокричал в рацию снайпер, и бойцы сразу кинулись в рассыпную. Кобра отвлеклась лишь на мгновение, и пока сделала кувырок в сторону, успела заметить белые бронекостюмы новых имперцев. Они появились из пещеры и пока демоны войны держали оборону, успели подготовить к выстрелу специальный гранатомет. А затем прозвучал выстрел. Ракета взмыла к самому потолку и, взорвавшись, обрушила вниз десятки и сотни тонн породы. Все это произошло в считанные секунды, и Кобра только успела отметить хладнокровие, присущее только новоимперцам. Им было плевать, что под завалами будут похоронены их союзники. Главное — выполнить задачу и считаться с потерями не в их правилах. Сверху упал огромный камень и слегка задел одного из одаренных копателей. Ему оторвало руку, и зал заполнился криками боли. Другим камнем придавило того, что орудовал двумя клинками, остальным повезло еще меньше». Их просто погребло под тоннами грунта, и спасать их никто не будет. Черным копателям платят много, но они должны понимать, что эта работа крайне рискованная. Всякое случается. Имперцев тоже придавило камнями. Двое потеряли сознание сразу, но кобра успела спрятаться за выступом, а ее защитные артефакты и покров смогли сдержать большую часть урона. Пробило всего в нескольких местах, потому теперь по ее лицу заструился ручеек крови. «Прикинь!» — обрадовался один из нововцев. «Живые!» — он пнул бессознательное тело буйвола. «Хорошо», — отозвался их командир. «Откапывайте их, а затем свяжите». — А ты труби эвакуацию и срочный вызов слитков. Операция завершается, нас рассекретили. Он принялся раздавать приказы и случайно заметил девушку, что тянулась к пистолету. Она злобно оскалилась и попыталась поднять оружие. Но в последний момент мужчина в белой броне наступил ей на руку. — Тогда же лучше, — оскалился тот. — Вернемся не только с Рудой, но и с имперцами хороший день! На этом девушка потеряла сознание и пришла в себя уже надежно связанной. На руках магические наручники, что полностью блокируют дар. Ноги плотно связаны клейкой лентой, а тело надежно прикреплено к одной из многочисленных каменных колонн, с вбитыми в них металлическими штырями. Эй придурки шикнула кобра, пытаясь разбудить остальных но те так и остались висеть, словно тряпки, примотанные кольем. Девушка еще некоторое время пыталась привести сослуживцев в чувство и при этом старалась не привлекать к себе внимания. Но Буйвол вместе с Соколом никак не реагировали на ее попытки. Впрочем, шахтеры тоже не заметили, что она пришла в себя, ведь они были слишком заняты сборами. Вокруг царил настоящий хаос. Работяги спешно грузили оборудование и слитки в вагонетки, собирали все самое ценное и как можно скорее покидали шахту. А ведь как неожиданно получилось. Насколько же новоимперцы обнаглели, что начали добычу редчайшего и ценнейшего ресурса прямо на границе с врагом. Обычно такие шахты никто не использует, так как риск слишком велик. Разве что присылают несколько работяг, и те максимально тихо и без лишнего шума добывают руду, отправляя ее по ночам. Но здесь же целая артель, хотя когда-то это было в порядке нормы. В добыче участвовала империя, и эти шахты постоянно переходили из рук в руки. Но при этом обе армии несли серьезные потери, и потому от этой тактики постепенно отказались. Причем Кобра точно знает, что у новосов таких шахт полно. Предатели забрали себе этот регион не просто так. Ведь именно здесь сконцентрированы самые богатые залежи всевозможных магических ресурсов. Тогда как по всей огромной империи таких шахт всего ничего. И потому воевать приходится за каждую из них. А тут, видите ли, новосы решили добывать не только у себя, но и на границе. Девушку к такому жизнь явно не готовила. Хотя ее жизнь простой не назовешь. Ведь служит она в стокилометровой приграничной зоне, где каждый день можно смело считать за месяц в любом другом месте, если сравнивать по количеству трудностей. Никогда не знаешь, чего можно ждать. Что случилось? Тихо прохрипел буйвол и незаметно дал пинка снайперу, от чего тот тоже очнулся. Нас взорвали, вздохнула кобра. Но у нас же были защитные артефакты, стиснул зубы командир. Были. Но свод пещеры рухнул и нас придавило. Да и были мы окружены изначально, пожала плечами девушка. Кажется, мы облажались. Повисла тишина, и бойцы серьезно задумались. Даже можно сказать, что они пребывали в шоке, ведь эта троица считалась элитой. Каждый из них прослужил по пять лет, и за это время они участвовали в самых разных операциях. Вот только в этот раз они попросту не готовились к тому, что задание окажется настолько опасным и сложным. И теперь... У каждого из них появилось немало вопросов к командованию. Ведь как так могло выйти, что разведка смогла не заметить такое скопление сил противника? Вскоре враги заметили, что пленные очнулись, и к ним подошел мужчина в белой броне. — Так, буду краток, — спокойно проговорил он. — У вас есть выбор. Вы или отвечаете на вопросы самостоятельно, «Или через боль?» «Ничего мы тебе не скажем», — плюнула кровью под ноги нового Кобра. «Хоть пытай, хоть не пытай». «Да уж», — скривился он. «Но я все же попытаюсь добиться ответов. Да и вопросов у меня не так уж и много. Первый и самый главный. Кто тот боец, которого вы отправили сюда перед собой? Кто он такой?» «Мертвец!» — усмехнулась девушка. «А что, вы сами этого не смогли понять?» с тем временем достал блокнотик, ручку и стал записывать. «Ага, мертвец, значит». «А что, решил собирать имена павших имперцев?» — Подколол его кобра. «Больше нечем заняться?» «Очень смешно». Он убрал блокнот в специальную сумку. «Так, дальше». «Кем он вам приходится? Какое звание? Должность? Уровень дара?» «Обычный новобранец он!» Договорить девушка не успела, так как мужчина пнул ее в живот. «Отвечай правду!» — прорычал он. «Да не знаю я, кто он! Говорю же, новобранец! Первое задание получил!» — закричала она. «С одной стороны, выдавать какие-либо данные девушка не планировала». Но сейчас нет смысла молчать, так как эта информация не имеет совершенно никакой ценности. Зато позволяет тянуть время, ведь если группа не выйдет на связь в указанный срок, сюда будет выслано подкрепление в любом случае. Таковы правила. «Не шути со мной, тварь!» — прорычал мужчина, снова нанеся неприятный удар ногой. «Кто этот человек?» Кто отправился сюда перед вами? «Мужик, хватит ее бить уже!» — вступился за девушку Буйвол. «Она тебе все ответила. Это новобранец, его группа провалила задание. Чего тебе еще не ясно?» «Вы издеваетесь?» — на лбу Новоса вздулись вены. «Новобранец, который тут уже два часа бегает, и мы не можем его прикончить?» «В смысле бегает?» — выпучили глаза имперцы. «В прямом!» — проорал Новос, но попытался успокоиться. «Так, ладно. Следующий вопрос. Вся ваша техника зашифрована. Кто из вас может расшифровать ее и выйти на связь с ним? И как думаете, выйдет ли он к нам, если узнает, что вы в плену?» Кобра продолжила смотреть на мужика и хлопать глазами. Ведь только что она поняла, что ничего не понимает. Совершенно. Потому диалог не смог выстроиться с первых его минут. Ведь говорили они явно о совершенно разных людях. Новос продолжил ее избивать. Но она просто не обращала на это внимания. Ведь даже при всем желании она не смогла бы сказать другого. Но в какой-то момент в одной из пещер послышалась пальба, и потому мужчина в белой броне отвлекся. Так, мне надо уйти, — вздохнул он, получив какое-то сообщение по рации. — Но я скоро вернусь. — Обещаешь? — ухмыльнулась кобра. — Обещаю, солнышко, — улыбнулся он в ответ. — Мы с тобой еще повеселимся. Он повернулся к своему сослуживцу и указал в сторону пленников. «Выруби их пока, пусть спят!» Боец достал из кейса три шприца со светящейся жидкостью и вколол ее пленным. Кобра не стала сопротивляться, понимая, что это все равно бесполезно. Но также она успела заметить, что это за препарат. Его называют «ромашкой», и, насколько ей известно, Его создают из нескольких ингредиентов, включая выжимку из магической руды. Сознание тут же начало угасать и провалилось в темноту. Но казалось, будто бы прошло одно мгновение, и все трое проснулись разом, как по будильнику. — Вот же твари! — выругался Бойвол. Ромашкой накачали. — Да, дрянь забористая! — согласился снайпер. Все они знали, что таким препаратом можно отправить в глубокий сон даже сильного одаренного. А еще они примерно представляли, сколько может стоить всего одна доза ромашки. Значит, не факт, что они ищут тут обычную магическую руду. Она довольно дорогая, но есть материалы куда более ценные. Так что интерес тут явно высокий, и об этом стоит как-то доложить начальству». «Этот черт скоро вернется», — встряхнул головой Буйвол. «Что будем ему говорить? Давайте. Надо заранее подготовиться». «А что мы ему скажем? У нас и так слишком мало информации». «Но главное, этот новобранец жив, и его ищут», — ответил снайпер. «Или это кто-то другой», — задумчиво проговорила Кобра. «И вообще...» «За что меня отпинали?» «В любом случае, Новос обещал вернуться. А значит, будем действовать по ситуации и тянуть время». Он вас обманул. Все трое разом замолкли и повернулись в одну сторону, откуда слышался незнакомый голос. Не сразу, но они заметили темную фигуру, что пряталась под каменным выступом неподалеку. «Э -э… — Что «э»? — передразнил буйвола незнакомец. — Обманул он вас. — Не вернется этот мужик, уверен. — А ты кто такой? — прищурился командир отряда. — Я тот самый новобранец, позывной «Первый». Он грустно вздохнул. — Какой еще «Первый»? — Который пошел первым и умер? — не поверила своим ушам кобра. «Ну, почти», который первым пошел и не умер. Он сделал акцент на слове «не». Ладно, он вышел из темного угла и представился перед бойцами во всей красе. Весь в крови и кишках, но при этом с очень и очень грустным лицом. «Но почему ты еще живой?» — удивленно проговорила девушка. «Да как ты тут оказался?» — воскликнул Буйвол. «Скорее прячься!» «От кого?» «Я всех убил и пришел к вам», — развел руками первый. «Мне кажется, ромашка вставила», — растерянно проговорил снайпер. «Да не тебе одному», — согласился с ним Буйвол. «Так, стоп, ты первый. Справился, и сейчас сидишь с нами болтаешь. Я все правильно понял. — В целом, да, — утвердительно кивнул грустный парень. — Командир, у меня вопрос к нему, — проговорила кобра. Тогда как Буйвол утвердительно кивнул, мол, задавай. — Первый. Если ты выполнил задание и сидишь тут весь такой невредимый, почему ты такой грустный? — Автомат погнул. Он вздохнул так тяжело, что грустно стало всем остальным. Парень даже продемонстрировал бойцам свое оружие, выгнутое ровно по форме чьей-то особо прочной головы. — Ты что, в рукопашную им бился? — воскликнул Буйвол. — Ага. — Патроны кончились? — уточнила Кобра. «Не, — Не-не, с этим все нормально. Патроны на месте. Сразу замотал головой первый. Не понимаю. Да чего тут непонятного? Прапор, нормальный мужик. Не хочу его расстраивать. Парень посмотрел на них как на идиотов. Будто бы это очевидно. Вот скажи мне, первый. Вздохнула девушка. Ты сумасшедший? Что значит сумасшедший? Вот вроде опытные бойцы. А задают такие идиотские вопросы. Конечно же, да, я же демонолог. И почему никто не может меня понять? А прапора? Рассказал им действительно грустную историю. Ведь человек следил за этим оружием, смазывал вовремя, чистил, так хорошо к нему относился. Выдал его мне, и я его погнул. стыдоба какая. Как же это описать? Да никак. Эти люди не имели дела с учениками и потому не могут осознать всю ценность имущества. Когда у тебя в лаборатории вся пыльца рассортирована по баночкам, выжимки, алхимические наборы, аккуратно расставлены по полкам и специальным ячейкам, все чисто и опрятно. А потом ты уходишь в недельный запой с Сандром и все. Возвращаешься а вместо лаборатории самая настоящая помойка. И твои ученики сидят и играют с демоном в карты на раздевание. Причем все уже почти голые. А потом «Смотрите, учитель, мы призвали его!» Правда, потом они все это убирали и наводили идеальную чистоту вместе с голым демоном. Разумеется, я никакой не изверг и играл с ним честно. «Но как ты справился?» В очередной раз задал мне один и тот же вопрос здоровяк. Насколько понял, его позывной Буйвол, и он командир этого отряда. Да как я, кстати, справился? Вопрос-то хороший, с подвохом, и даже не знаю, что на него ответить. Не говорить же, что когда я зашел, то сразу столкнулся с часовыми и поздоровался. Они тоже поздоровались со мной. Я спросил, как у них дела, слово за слово, и у нас завязался полноценный разговор. А потом какие-то дебилы снаружи начали стрелять в воздух, и часовые поняли, что я не один из своих, и началась беспорядочная стрельба. Демон, кстати, сообщил мне, кто именно стрелял в воздух. Честно говоря, не ожидал такой подлости. Призвал еще парочку демонов, и они начали отстреливаться — а я тем временем поспешил скрыться в разветвленном лабиринте пещер. Потом призвал еще демонят, они разведали местность и таким образом нашел себе надежное укрытие, скрытое от посторонних глаз. Там немного отсиделся, а в это время демонята проводили диверсионно-разведывательную деятельность внутри позиций врага. Кстати, раньше я не знал, что если бросить гранату в костер, Она сработает так же, как если бы из нее выдернули чеку. И если с шахтерами не было никаких проблем, то вот солдаты новой империи смогли неприятно меня удивить. Особенно их командир. Сильный был мужик. Мне даже пришлось активировать парочку закладок и призвать несколько более крупных демонов. Повезло, что половина ушла с первой партии снегоходов увозить добро подметил я вслух. «А вот эти остались». «Понятно», — облегченно вздохнула девушка. «Все умчали, остались несколько шахтеров». «Ладно, с этим вопросом разобрались. Но можно еще один?» «Конечно». «Если ты со всеми разобрался, то почему мы до сих пор связаны?» «А, ну я же не знал. Вдруг вы буйные?» резонно подметил я. «Но сейчас вижу, что вполне адекватные, потому сейчас развяжу». Быстро разрезал веревки, и поковыряться пришлось только с наручниками. Некоторое время бойцы приходили в себя и осматривались, после чего Буйвол указал в сторону выхода и сам направился туда. «Нужно выбраться и срочно доложить командованию», промычал он. «А я что?» Приказ есть, значит, надо топать вслед за командиром. Как раз отправился замыкающим и с трудом поспевал за бравыми элитными бойцами. Еще бы! У них ведь даже оружия нет. Вот им и легко. Слушайте, не так много их ушло, задумчиво проговорила кобра, встретив на пути вот уже десятый труп. Но это только те, что лежали посреди прохода. Она не заметила большую часть. «Твою ж мать!» — выругался Буйвол. «А с этим что произошло?» Он указал на острый сталагмит, что торчал из пола и тянулся практически до самого потолка, а это метра четыре, не меньше. И на этот сталагмит был туго насажен какой-то бедолага. «Лучше не спрашивайте», — скривился я, Я оставил отметку в памяти. «Больше этого демона не призывать. А то какое-то у него странное чувство прекрасного. Я бы на сталактит насаживал. Вон их сколько под потолком висит». «Я насчитал уже двадцать убитых», — удивленно проговорил боец с позывным «Сокол». «Просто у меня зрение хорошее», — попытался я как-то оправдаться. Но вместо этого все покосились сначала на меня, затем на мой погнутый автомат. «Нет, правда. Я нападал из темноты, а они меня даже не видели». Мы пробирались все ближе к выходу, и вот из-за следующего поворота пещеры показался уличный свет. Но в этот момент бойцы резко замерли, так как снайпер услышал какой-то шум. «А ты разведку-то проводил?» уточнила девушка. «Тут точно никого нет?» «Тут нету», честно ответил я, после чего группа расслабилась и продолжила движение. «Стоп!» Кобра замерла. «А где есть в таком случае?» «На выходе», пожал я плечами. «А чего ты молчал-то, придурок?» рыкнула она. «Рядовой не должен спорить со старшими», отчеканил я, вытянувшись по струнке. «Мне сказали идти, я иду». «Можно я его ударю?» — взвыл сокол, тогда как командир усмехнулся. «Да, пожалуйста, попробуй!» — кивнул он на мой погнутый автомат. «Ну а что такого? Да, погнутый автомат заметно подпортил настроение, но в остальном все прекрасно. Как можно не улыбаться в такой ситуации?» ведь жизнь моя теперь наполнена развлечениями и разнообразием. Да и настроение поднялось, когда демон сообщил мне по мысленной связи, что эта троица уничтожила мой отряд. Почему поднялось настроение? Так теперь мне не придется самому приводить в исполнение мой же приговор. А я бы точно убил их, и в момент, когда меня подставили, понял, что они не жильцы. Даже прикинул примерный план, в какой очередности и каким образом все они будут умирать. Так что их даже пощадили. Ведь не очень приятно, когда на тебя сыт кислотный демон. Или когда тебя хватают за ноги и утаскивают на нижний демонический план. Правда, это все не так легко, но времени у меня предостаточно. Нужен другой план, пробасил Буйвол. «Для начала нужно добыть оружие». Он осекся, так как я протянул ему свой погнутый автомат. «На, мужик, оружие, но под твою ответственность. И скажешь прапору, что это ты его погнул», — предложил я. «Не, давай сам перед прапором отвечай», — замотал головой командир. «Ну ладно», — горько вздохнул я. «Тогда давайте что-нибудь придумывать». А я уже придумал. Сперва нам надо спуститься ниже и снова осмотреть тела врагов. Возможно, во время эвакуации новосы забрали все оружие. Но что-то должно было оста. он говорил все медленнее и медленнее. А в итоге и вовсе замолчал. «Первый, откуда у тебя эти баулы? Только не говори, что там оружие». «Они что?» «Правда, не заметили, что у меня на плечах болтается сразу три рюкзака?» Я скинул их с плеч, развязал один и достал оттуда связку из двадцати пяти разных автоматов. Вещь мешки трогать не стал. Пусть лежат на дне рюкзака. Потом открою и посмотрю, что там можно отправить на продажу. «Что это?» — воскликнул командир. «Так это... трофеи!» — пожал я плечами. Чем мне нравится армия, так это возможностью получать трофеи. И имперская армия в этом плане на голову выше любых других армий, в которых мне довелось воевать. Ведь трофеи — дело святое. Да, заниматься мародерством строго запрещено. Это когда ты врываешься в чей-то дом, грабишь его, а то и вовсе убиваешь его жителей. И совсем другое — подобрать оружие поверженного врага. Никто не имеет права отбирать трофеи у бойца. Хотя нет, отобрать все же могут, но за это полагается справедливая компенсация. А я в этом городе... Хм... Точнее, в этом мире я совсем новичок. Потому даже эти автоматы для меня лишними не будут. «В общем, выбирайте себе оружие», — вздохнул я. «А магазины есть?» «Конечно!» — открыл второй рюкзак, доверху набитый самыми разными магазинами и патронами. Не было времени сортировать, потому свалил все в кучу. «Дай угадаю!» — хохотнул Буйвол и выудил несколько магазинов из моих запасов. «В том рюкзаке гранаты!» «Зачем же? Там руда!» — пожал я плечами. «Да ну!» Присвистнул командир и попытался приподнять рюкзак, но даже для него это оказалось тяжеловато. — А чего так много? — Ну, вот так. Закончил раздачу оружия, связал рюкзаки вместе и взвалил ношу на плечи. — А тебе не тяжело так? — Это приятный вес. — похлопал по сумкам. Но они еще не знают, что демоны отсюда вынесли несколько десятков других сумок, а затем припрятали их в на норе. Вот лиса удивится, когда вернется домой. Удобно, что новосы прямо на месте переплавляли руду и изготавливали небольшие слитки по 300 грамм. Даже страшно представить, сколько может стоить каждый из них. Впрочем, я-то как раз представляю и даже знаю точную стоимость. Потому пятнадцать сумок, доверху набитых этими слитками, будут ждать меня в потайном месте до лучших времен. А еще у меня есть четкий план, как в дальнейшем все это реализовать. Я уже говорил, что мне нравится подход имперской армии к трофеям. Так вот, в военной части имеется специальная камера хранения для трофеев и главное — донести туда все свое новое имущество. А еще жду не дождусь, когда я смогу отправляться на нормальные, самостоятельные операции. Никто их не любит, а вот я бы с удовольствием побродил по вражеским землям в одиночку, когда не пришлось бы ни от кого скрывать свои истинные возможности. А там уже думайте сами, где я и чего нашел. Планы снова меняются. Оружия хватает, так что противника будем встречать здесь. Буйвол осмотрелся по сторонам и отметил, что позиции действительно выгодны. Так что вскоре мы заняли укрепление и принялись ждать, когда враг сам придет в нашу засаду. Прошло около получаса, прежде чем появились первые шахтеры. Они собирались забрать остальную руду и слитки, которые уже давно... Перепрятаны в другом месте. Но вместо руды черные копатели получили по несколько пуль. На какое-то время все стихло, но следом на нас разом хлынула целая орда врагов. Они собирались проломить оборону. Вот только троица бойцов оказалась им не по зубам. Тем более двоим из них я выдал свои артефакты, но под роспись чтобы потом вернули ровно в том же состоянии, в котором приняли. Почему трое бойцов, а не четверо? А зачем меня считать? Когда началась перестрелка, я уже был далеко оттуда. И только краем уха услышал приглушенный крик вдали. «Где долбанный новобранец? Куда он делся? Да хрен с ним, держи оборону, отступать некуда!» Кубра произвела несколько метких выстрелов и спряталась за камнем, прежде чем по нему ударил шквал вражеских пуль. «Куда он делся?» — в очередной раз крикнула она. «Дослинял «Да он!» — вздохнул снайпер. «Не похож он на того, кто будет бежать от боя!» — задумчиво проговорил Буйвол. «Да и плевать на него! Отстреливаемся! Может, и правда сбежал!» «Это важно понять сейчас!» Воскликнула девушка и, высунувшись из-за камня, произвела еще несколько выстрелов. «Он может ударить в спину!» А ведь операция пахнет все хуже и хуже, с каждой минутой. Хотя еще недавно казалось, что хуже быть уже не может. Вроде спаслись, но не до конца, и теперь снова прижимают. А боеприпасы, выданные странным новобранцам, тем временем заканчиваются. И пусть враги довольно слабые, но их очень много. И где чертова подмога? В таком темпе враг сможет додавить отряд совсем скоро. «Вперед!» — рыкнул командир и, выскочив из-за камня, схватился руками за глотку шахтера. Одно стремительное движение, и глотку бедолаги попросту разорвало. А Буйвол схватил автомат и, прикрываясь телом противника, стал палить по остальным. «За мной! На прорыв! Похороним их!» — послышался голос где-то вдалеке, и только сейчас троица заметила мужика с гранатометом, что стоял и целился в потолок. Он злобно ухмыльнулся, дождался, пока его товарищи отбегут подальше, и... и его грудь пронзил клинок, а следом еще несколько человек упали, лишившись своих голов и конечностей. «Вперед!» — прорычал Буйвол и выудил из-за пояса свой меч. «Порвем их!» «Как ты это сделал? Как?» «Ну вот опять! Я спокойно стою, а эта полуумная девка схватила меня за ворот одежды и трясет!» «Я откровенно не понимаю сути претензий!» Постарался хоть как-то защититься от ее приставаний. «Говорил уже, я обошел их!» и зарубил вот этим мечом. Все! Но как? Как ты обошел их? Кобра все равно продолжила вытряхивать из меня душу. В смысле, как? Тут второй выход для этого есть. Ну, правда, зачем так тупить? Просто мне стрелять пока не нравится. Ну, это пока. Я учусь. Так вот, обошел их, напал со спины, всех на улице подрезал. «Все-таки источник у меня полный, потому это было легко». «Да как так, а, Буйвол? Ну хоть ты скажи!» — взвыла кобра. «А мне погнутого автомата хватило. Вопросы все разом отпали», — пожал плечами здоровяк. «Хотя, погоди», — задумался он. «А почему ты нам не сказал, что здесь второй выход есть?» «Инициатива. Что делает с инициатором?» «Правильно, имеет». Так что не надо мне тут, я знаю армейские порядки, — отмахнулся я. Все пораскрывали рты, чтобы что-то мне сказать, но сказать-то нечего. Они прекрасно понимают, что я прав. — Слышь, молодой, а ты где служил до этого? — поинтересовался Буйвол. — Да нигде, — пожал я плечами. — Откуда порядки армейские так хорошо знаешь? — прищурился он. — Из анекдотов? Думал, это и так очевидно, но Буйвол почему-то хлопнул себя по лбу. Кстати, вспомнился один, и он прекрасно объясняет, почему нельзя злить прапорщика. Могу рассказать. «Не надо!» — сразу прокричал командир. «Пойдем лучше на воздух». Зря. Анекдот ведь поучительный. Впрочем, отправиться на воздух тоже приятно. Надоела эта пещера тем более, что по пути есть немало трофеев, которые я сразу принялся собирать. «О, ножик!» — подбежал я к одному трупу. «О, еще ножик!» — бросился к следующему. Не пропускал ни одного шахтера, из каждого собирал что-то ценное. «Брось, нам выбираться надо, и как можно скорее!» — не выдержал командир. «Да-да, конечно, как скажешь», — согласился с ним. «Ого!» «Что? Что там? Рублик!» Побежал и поднял монетку. На этом Буйвол что-то невнятно зарычал и просто направился в сторону выхода, стараясь не обращать внимания на мою деятельность. Вскоре мы оказались на улице и бегом направились к снегоходам. Вот только стоило нам до них добраться, как все члены команды замерли в изумлении. «Когда?» «Когда ты это успел?» — взвыла кобра. «Что это такое?» «Хм...» — я обернулся. «Ты кому? Мне?» «А кому еще?» «Да что такое?» Правда, не понимаю ее возмущения. «Когда?» — бедная девушка, казалось, окончательно потеряла рассудок. «Что когда?» «Когда ты успел собрать все это?» Она указала на снегоходы. Сейчас к ним были прицеплены сани с довольно крупными сумками. — Так по дороге? — То есть ты успевал подбирать все это, разряжать магазины, укладывать в сумки, крепить к спине и при этом сражаться? — прищурилась она. — Ну, так я ловкий, — развел руками. — Не буду же я рассказывать, что все это делали крылатые демоны. Они бывают очень даже работящими, если предложить им небольшую переплату. Только успевай показывать, а остальное они сделают сами. Еще и благодарны останутся. Буйвол просто махнул рукой и забрался на снегоход, принявшись что-то настраивать в планшете. Тогда как Кобра провела короткую дыхательную гимнастику и даже немного успокоилась. По крайней мере... Это так выглядело внешне. «Все, ты больше меня не удивишь», — спокойно проговорила она, тогда как я скривился. «Ну да, ага, конечно». «А попробуй», — махнула она рукой. «Все равно не получится». «А если удивлю, что получу взамен?» — ухмыльнулся я. «О, придумал! Пообедаешь со мной!» «Ха-ха, новобранец зовет меня на свидание?» — заулыбалась девушка. — Ты не поняла. Просто обед. — Ага, как же. Просто обед и по совместительству свидание, — усмехнулась она. — С одной оговоркой. Обед за твой счет. Подошел к ней вплотную, провел пальцем по щеке и повернул голову в бок. После чего прижался ближе, от чего девушка вспыхнула краской и прошептал на ухо три заветных слова. Глаза девушки становились с каждым мгновением шире, а удивление, казалось, пробило все возможные ограничения. Она набрала в грудь побольше воздуха, посмотрела на своих сослуживцев и. Ложись, снайпер на восемь! заорала девушка не своим голосом и сама бросилась в снег. И вот лежу я рядом на боку, подпираю голову рукой и улыбаюсь. Ну что? — Удивил? — Я придушу тебя своими руками, когда выберемся! — прокричала она. — Никогда, а если! — подметил я. — Там еще подкрепление на подходе. — И что делать? Есть идеи! — оживился Буйвол, что лежал и прятался за своим снегоходом. — Вы мне верите? — посмотрел на него, а тот почему-то принялся материться. — Ну ладно, тогда идей нет. «Да верим мы, верим!» — воскликнула кобра. «У тебя есть идеи?» «Да, садимся на снегоходы и уезжаем прямо сейчас». «Там снайпер! Он снимет тебя!» — прокричала она, но было уже слишком поздно, так как я встал, спокойно подошел к снегоходу и собрался уезжать. Управлять им вроде несложно. Вопрос только, где тут педаль газа? «А, нашел!» «Ну, как хотите», — пожал я плечами и приготовился уезжать. «У вас тоже не так много времени». Бойцы переглянулись и разом подскочили, запрыгнув на оставшийся транспорт. «Молодцы», — похвалил их. «Слушайте Константина, он плохого не посоветует. Только души не продавайте». Новая империя. Штаб специальных операций. В кабинете было всего два человека. Один в белой броне стоял перед роскошным столом и уже полчаса рассказывал о причинах провала операции, тогда как сидящий в технологичном кресле мужчина никак не мог понять, как такое возможно. И все слова подчиненного казались ему каким-то бредом. «Как это возможно? Я повторяю, как! По нашей информации, там было всего четыре человека!» и они смогли перебить целую артель черных копателей, нанятую для добычи сифиротной руды. При этом погибли наши оперативники, и уничтожена техника. «Как?» — в очередной раз повторил свои вопросы начальник. Но, командир, там работал элитный имперский отряд, попытался хоть как-то оправдаться подчиненный. Прямо сейчас специалисты пытаются восстановить цепочку событий и разобраться в причинах. Но на это потребуется время. Там не все так однозначно. Уверяю вас, все было под контролем. — Ладно, ошибки случаются, и не все зависит от нас. Немного успокоился мужчина в кресле. — Плевать на шахту, их тут сотни. Расскажи только... «Почему они смогли уйти?» «Да чертовщина какая-то!» — выругался подчиненный. «Какая еще чертовщина? Там снайпер был на позиции, мне все доложили!» Ударил по столу начальник. «Не знаю, но одним выстрелом он промахнулся!» «Так я и спрашиваю, почему был всего один выстрел?» «Это же сумрак! Он не промахивается!» «А если такое и случается, то он за минуту может сделать более тридцати выстрелов!» Мужчина в кресле снова стал выходить из терпения. «Ну, так я и говорю, чертовщина!» — замялся подчиненный. «Да в смысле? Что ты несешь такое?» «Сами почитайте». Он передал бумагу с отчетом от самого сумрака. Мужчина пробежался глазами по листку, Нахмурился и стал перечитывать внимательнее. — Что значит, я хотел сделать выстрел, но меня обоссали два красных мужика, а потом взяли и исчезли? — Это что за чертовщина? — выругался начальник. — Ладно, и что ты понял из этого доклада, а то я ничего не могу понять. — Честно? Только то, что Сумрака обоссали.